Глава двадцать четвертая. «Надежда». «Не девчушка, а прелесть. Прям как внучка моя. Только до чего же худая?» Причитала Зоя Васильевна, усадив на колени и поглаживая по золотистым кудряшкам непоседу Стефани. Но ну это ничего. Голодным от бабы Зои еще никто не уходил». Девочка, не понимавшая на русском ни слова, приветливо улыбнулась, ощущая исходившей от женщины ласку и заботу. Стефани набирала сил не по дням, а по часам, и уже после второго сеанса с Хантом вполне уверенно передвигалась по квартире за урчащим капчей. Нужно было как-то объяснить неожиданное появление в доме чужого ребенка и при этом не пугать пожилую женщину правдивой историей с похищением. Поэтому пришлось сказать, что девочка – племянница Ханта из Штатов. Зоя Васильевна окинула моего любимого мужчину придирчивым взглядом, но так и не найдя между ним и Стефани хоть каких-либо внешних признаков родства, тот же забыла об этом, переключившись на ребенка. Зоя Васильевна, мы ненадолго. Дима с утра уехал в командировку, его рыжая чудо в универе. Чтобы вы со Стефани понимали друг друга, я настроила на планшете голосовой онлайн-переводчик. А еще совсем скоро должна подойти Хоуп, которая остановилась в гостях у Майи этажом ниже. Уверена, она с радостью поможет вам найти общий язык. Да будет вам, Наденька, идите уже спокойно на свою учебу. Вот молодежь, насмешили. Что ж, я, по-вашему, с ребенком не справлюсь, хоть и с американским. Дети, они и на другой планете дети. Услышав это, Ахан довольно улыбнулся, только подтверждая правдивость доводов Зои Васильевны. Когда раздался звонок в дверь, мой герой еще возился с кроссовками, а я как раз надевала туфли и, будучи уверенной, что это хоп, сразу открыла. Но это была вовсе не она. От увиденного улыбка медленно сползла с лица, сердце ускорило ход, а по спине пробежал неприятный холодок. Здравствуйте. Вяземцева Надежда. Все верно? Глубокий, бархатистый мужской голос гипнотизировал, заставляя слушать, вслушиваться и непременно отвечать. Через уши он проникал в мозги, в самый центр сознания, подчиняя волю. Я не заметила, как застыл ледяным изваянием, разглядывая худощавого молодого человека напротив, его выразительные и хищные глаза, кожу, отливающую перламутром. На деле после его слов не прошло и секунды, но мне казалось, будто время, если и не остановилось, то почти наверняка замедлило ход. Рядом с ним был еще один, покрупнее. Ехидно усмехнулся, явно довольный произведенным эффектом. Здоровяк, пользуясь моим замороженным состоянием, абсолютно бесцеремонно приоткрыл дверь пошире, словно хотел пройти внутрь. Но, сделав вдох, принялся чихать и стремительно покраснел, как от приступа аллергии. «Стефани, лишь бы они ее не увидели!» — пронеслось в одурманенной голове. Рука, желая поскорее захлопнуть дверь перед его носом, лишь робко дрогнула. «Да что же со мной происходит?» «Чертовы сосальщики нас выследили, пришли ко мне в дом, а я от действия этого голоса ничего не могу сделать, будто тряпичная кукла?» Надо как-то подать сигнал Ханту. Ну как? Вы ошиблись. Подоспел Хантер, пока я не успела ничего ляпнуть, спрятав меня за своей широкой спиной и прикрыв дверь. Что вам нужно? Вы ведь знаете, что через две недели пройдут выборы мэра. Так вот, мы проводим опрос. Но здесь абсолютно точно должна проживать Вяземцева Надежда. Тут принялся чихать и второй, попятившись подальше от двери. Что за ужасный запах? «Понятия не имею. И здесь такие не живут». Отрезал Хант, закрыв такие тяжелую дверь перед их раскрасневшимися рожами с перламутровой кожей, по которым пошел отек и какие-то страшные пятна. Зоя Васильевна, почуяв неладное, предусмотрительно увела любопытную Стефани на кухню. А мой эробианец молча притянул меня к себе, нежно обхватив сильными руками. «Это были сосальщики?» Испуганно прошептал я немевшим языком. «Они пришли за мной и, сами того не ожидая, могли похитить еще и Стефани. Его голос! Я ничего не могла сделать против него. Он просто парализовал мое сознание». Нос уткнулся в твердое мужское плечо, вдыхая такой родной и любимый запах, но ощущение опасности не отпускало. «Я почувствовал твою тревожность», — пояснил Хант, продолжая поглаживать меня по спине. Не бойся, совсем скоро все эти преследования закончатся, я обещаю. И сосальщики больше не придут. В квартиру не зайдут точно. Жаль, Димка не видел, какие его ядреная смесь смеси специй, которые они с Майкой засыпали под каждый плинтус, возымела такой удивительный отпугивающий эффект. Хан залился глубоким раскатистым смехом, и я не смогла сдержать улыбки. Уже представляя гордость на лице нашего Малдера и его фирменное «А я вам что говорил?» Истина где-то рядом. Хоуп все-таки пришлось разбудить и приставить к Стефане и Зое Васильевне в качестве охраны и переводчика. Девушка недовольно пыхтела и бубнила про просонья ровно до тех пор, пока не оказалась на нашей кухне перед столом, заваленным различными вкусностями. «Все, можете быть свободны», — не оглядываясь, бросила нам с Хантом разбуженная и жутко голодная фурия. «На пару часов я здесь с удовольствием задержусь». Четверг. Рабочий день в разгаре, и мы едва успевали на третью пару. В свете новых обстоятельств на учебу мне было плевать. Сегодня в планах было пообщаться с Алексом, выяснить, удалось ли ему что-нибудь узнать от отца, а самое главное — продолжить наблюдение за Евой. В идеале подложить ей устройство слежения и установить прослушку. За окном автомобиля пролетали оживленные улицы и стройные ряды пожелтевших деревьев. До встречи сосальщиков в каньонах оставалось три дня. Где конкретно, пока было неизвестно, но что-то подсказывало, что и об этом мы скоро узнаем. В голове независимо от меня включился обратный отсчет, а какое-то седьмое чувство не давало покоя, словно там должно было случиться что-то ужасное. Но я не делилась своими опасениями с Хантом, а наоборот, тепло улыбнулась ему. Мы вышли из машины и прошли с парковки к главному зданию универа, пробираясь по дорожке сквозь толпу движущихся навстречу студентов. Все это время он крепко сжимал мою ладонь в своей. «Как говорит Димка, у меня слишком много зайчей крови, и мои страхи вряд ли что-то изменили бы к лучшему». Хант в последнее время и так был постоянно напряжен и сосредоточен из-за моей безопасности, а теперь еще и из-за Стефани. На входе в учебный корпус почти лоб в лоб мы столкнулись с разгневанной Евой. Как пропала? Делайте, что хотите, ну, из-под земли достаньте мне эту малявку. Не могла же она в воздухе раствориться? Успели услышать отрывок телефонного разговора, напоминающий скорее злое шипение змеи, пока не встретились взглядами, и ее ничего хорошего не предвещал. «Добрый день, Ева Аркадьевна!» Первым поздоровался Хант, словно ни в чем не бывало. «Да на вас лица нет! Что случилось? Могу чем-то помочь!» Не ожидая от него столь хорошей актерской игры перед этой мигерой. невольно впилась ногтями в крепкую мужскую ладонь. «Ты даже не представляешь, во что лезешь, Кент! Уйди с дороги, пока не поздно!» Многозначительно процедила сквозь зубы, осмерив меня презрительным взглядом и толкнув Ханта в плечо, поспешно удалилась. Только у меня от звуков ее голоса перехватило дыхание. Столько в нем было яда, что по спине холодной волной второй раз за день пробежали мурашки. Кажется, Ева Аркадьевна потеряла одну маленькую, но очень ценную девочку. Склонившись ко мне, игриво прошептал Хант и невзначай поцеловал в висок, едва касаясь горячими губами. В голосе любимого я слышала улыбку, а когда подняла глаза, его так и излучали тепло, в котором хотелось купаться. Мне грело душу, что этот взгляд предназначался мне, и страхи отступали. Мы есть друг у друга, это самое главное, а все остальное вместе как-нибудь переживем. Будь осторожен. Не разрывая взгляда, коснулась ладонью гладко выбритой щеки и поцеловала своего героя. «Никуда не уходи. Сразу после пары я тебя заберу. Пообедаем вместе с ребятами из команды». Хант вернул мне обаятельную улыбку, и она еще долго стояла у меня перед глазами, пока я бездумно конспектировала лекцию по истории психологии в монотонном исполнении Лидии Петровны. Суровая преподавательница в неизменно зеленом костюме сегодня и сама витала где-то в облаках, то и дело мечтательно поглядывая на осенний пейзаж за окном. За партой передо мной шушукались наши новенькие Даша и Маша. Хорошенькие близняшки с антенками-локаторами, приглушенного фиолетового оттенка под цвет их глаз. Но я уже не обращала на это никакого внимания. У вполне обычных с виду землян имелись и гораздо более пугающие странности. Невольно вспоминалась старая истина, которую любила повторять бабушка Аврора. Главное, чтобы человек был хороший, а с какой внешностью родиться, никто не выбирает. Лидия Петровна, как обычно, не успела завершить свое глубокомысленное повествование и даже когда раздался звонок, задержала недовольно вздыхающих студентов на несколько минут. В итоге, выходя из аудитории, проталкиваясь сквозь толпу девчонок, которые от чего-то не спешили расходиться, заметила, что меня ожидал не один хант, а вся команда пловцов. Вот так сюрприз. Шестнадцать потянутых красавцев стояли у кабинета, улыбаясь от уха до уха. Не хватало только Бори для полного счастья, который лежал в больнице на обследовании, и самого батьки Черномора, то есть кисы. «Привет, Надя!» – слаженно произнесли ребята в один голос, словно всю пару репетировали, а Хант за руку притянул меня к себе. Алекс, расположившийся справа от него, сегодня тоже встречал меня с улыбкой. Немного грустный, но нужно отдать должное его выдержке. Парень уже не испепелял взглядом наши сцепленные с хантом ладони и не метал молнии в спину моему Эрбианцу, а это был существенный прогресс. «Привет!» – застенчиво отозвалась я, ощущая и чужие завистливые взгляды и доносящиеся упреки вроде «И что они в ней только нашли? Они многовато ли парней для одной простушки?» Когда дружной и шумной компанией мы вышли из корпуса, направляясь в сторону кафе, Хант, я и Шторм намеренно отстали от остальных. Ну что, как успехи? Удалось поговорить с отцом. Успела задать Алексу главный вопрос, но наше отсутствие не могло остаться незамеченным. Ребята впереди дружно остановились и уже махали нам руками, вероятно, думая, что мы их потеряли из виду. «Догоняйте!» — кричал Данила Хомко, и мы, переглянувшись, прибавили шаг. «Надеюсь, вы не забыли, что завтра у меня днюха. Мы как раз хотели обсудить предстоящую вечеринку». «Забудешь тут, когда ты все уши прожужжал!» — ухмыльнулся Алекс, подойдя к парню поближе и игриво толкнув его плечом. «Помним мы про твою пати и даже готовим сюрприз». Шторм повернулся в мою сторону и заговорщически подмигнул, давая понять, что к нашему разговору мы обязательно вернемся, но в более подходящее время. И я улыбнулась в ответ, понимая его без слов. Как же это приятно было знать, что, несмотря на все разногласия, мы на одной стороне. От того, что Алекс смог переступить через свою гордость и принять мой выбор, он только вырос в моих глазах. Оставалось надеяться, что и про сюрприз он не соврал. Не хотелось бы расстроить Данилу неоправданными ожиданиями. Обед проходил как никогда шумно и весело. Никто не говорил, но все понимали, что причиной тому было спавшее напряжение между Хантом и штормом так и витавшее до этого где-то в воздухе над огромным столом. Сейчас же, когда два лидера научились мирно сосуществовать на одной территории, И спокойно сидеть по обе стороны от меня, остальными дышать стало легче. Васечкин снова был в ударе и отжигал так, что над его шутками от души заливался в приступе смеха каждый присутствующий за столом. Неосознанно я впервые за день забыла о тревогах, позволив себе немного расслабиться и почувствовать себя живой. Но еще больше меня радовал искренний смех Ханта, то, что эти обычные парни – ничего не подозревающие о его иноземном происхождении и истинных причинах появления в команде, стали ему настоящими друзьями, приняв в свою спортивную семью. Трудно было не заметить, с каким уважением они смотрели на моего эребианца, особенно после исцеления Кириллова. «А давайте позвоним Баряну». Тут же предложил Хамко перед тем, как согласовать с ребятами список гостей и особенно приглашенных девчонок. В больничку такой толпой нас к нему вряд ли пропустят. А видеоконференцию по столь важному вопросу мы вполне можем организовать. Парни дружно сдвинулись на другой край стола. Кириллов с растрепанной прической вышел на связь и помахал с экрана рукой. Выглядел он на порядок лучше прежнего. Боря улыбался и убедительно просил никому больше к нему не приезжать, особенно с апельсинами, потому что их у него набрался уже целый ящик и что анализы в норме, а завтра после обеда его обещают выписать, чтобы не задерживать на выходные ради курса витаминов. Ребята снова шумели и кричали от радости, а больше всех – Данила. «Поправляйся, Брателла. Будут завтра тебе витаминные коктейли на клюкве, и баня с веником, и шашлычок, и девочки!» На девочках с лица Кириллова сползла улыбкой, и друзья переключились на спортивные темы, пытаясь отвлечь, а главное — развлечь заскучавшего в больничной палате друга. «Мы с Хантом и Алексом снова переглянулись, прекрасно понимая, что это гадюка Ева с красивым личиком, едва не погубившая парня, свое еще получит». Отец установил в ее смартфон жучок. Пользуясь моментом, пока все пялились на экран с Баряном, тихонько прошептал шторм. Он и сам ее подозревал, а после нашего разговора для него все прояснилось. «А Озеров? Неужели ему удалось уйти?» Переспросила я, тут же вспомнив во всех красках события той ужасной ночи. У них с отцом давние счеты. Но ну, когда он узнал, что Озеров замешан в смерти мамы и виновен в твоем похищении, то бросил на его поиски все силы. «Не переживай, скоро и он за все ответит». Теплая ладонь Алекса с этими словами неожиданно накрыла мою руку, лежащую на столе. Хант ничего не сказал и даже не просопел. Но я чувствовала, как внутренне он напрягся и во избежание ненужных конфликтов сама поспешила вытащить из захвата конечность, вроде как потянувшись к стакану соком. Тяжелый был разговор. «Как отец воспринял, что ты все знаешь?» Обхватив руками высокий стакан, поинтересовалась у Алекса. «Я действительно переживала за него именно потому, что представляла, каково это — снять розовые очки и увидеть привычный мир в новом, совсем не радужном свете. Я уже ощутила на себе, как тяжело в одиночку нести такое знание. Но он был не один, и хотелось, чтобы всегда помнил об этом». Отец обрадовался. Удивил меня парень, при этом тепло улыбнувшись. Сказал, что давно хотел рассказать мне правду, но не знал, как это сделать, чтобы я поверил и от него не отвернулся. А еще он впервые обнял меня, как настоящего сына. Теперь и я, оставив спасительный стакан, сжимала ладони Алекса. Хан даже не скрипел зубами, а напротив уголки его губ уверенно поползли вверх, что для обладателя суперслуха неудивительно. Уверена, ему тоже было приятно узнать, что у шторма с отцом наконец все налаживается, пусть даже при таких странных обстоятельствах. «А как ваши успехи? Насколько я понимаю, до Вашингтона вы так и не добрались, иначе здесь сейчас не сидели бы». Усомнился Алекс, прикидывая, сколько нам должно было понадобиться времени на такую поездку. «Когда полетите?» «Предупреждаю, пропустите вечеринку Данилы, он вам этого не простит» уже прилетели. С улыбкой ответил Хант, запивая чаем шоколадные пирожные, от которых в этом кафе он был без ума. И даже успели там кое-что провернуть. Ха-ха-ха, очень смешно. Ожидаемо отреагировал Алекс, еще раз помахав при этом боре, с которым ребята продолжали уверенно общаться на другом конце стола по видеосвязи. Разве что телепортировались? Предложил он шепотом, склонившись к нам с Хантом и весело подмигнув. Именно. Абсолютно искренне подтвердил мой инопланетянин, подмигнув в ответ. А ты сообразительный. Не ожидал, что сам догадаешься. Когда Алекс осознал, что Хантер не шутит, то завалил нас вопросами и не только про телепорт. Мы не знали, имеем ли право посвящать его во все тонкости работы ММК. Скорее всего, нет. А с другой стороны, кто, как нечеловеческий сын и наследник Макса Шторма, может стать тем недостающим звеном, которое поможет найти баланс и урегулировать мирное сосуществование двух рас. Домой мы снова возвращались все вместе, чему Зоя Васильевна была несказанно рада, словно эта заботливая женщина только и ждала возможности кого-то еще накормить. А вот Хоуп, прежде чем открыть дверь, устроила нам допрос с пристрастием. «Докажите, что это вы!» — донеслось из-за двери. «Какого цвета ногти у меня на ногах?» Я и Алекс одновременно перевели взгляды на Эребианца, только мой был вопросительно подозрительным, а у Шторма откровенно насмешливым. Хант, облокотившись рукой о стену, лишь рассмеялся. Хоп, давай без интимных подробностей, спроси что-нибудь попроще». «Вот, а я что говорю?» «Мой напарник сразу бы ответил». «Я и есть твой напарник». «Ладно, зеленый» сосредоточившись, произнес мой инопланетянин. Только тогда вредная букашка заскрежетала ключом в замочной скважине и с чувством выполненного долга, застывшим на ее довольной физиономии, впустила нас внутрь. «Вот испалился наш супермен!» Загоготал Алекс, прихлопнув Ханта по плечу. «Удачи, старик!» Напоследок шепнул он ему на ухо и, подмигнув в своей привычной манере, двинулся следом за хоп на кухню. «Интересно, когда-то ты успел запомнить такие подробности? А больше у нее ничего не разглядывал?» Возмутилась я и хорошенько нахмурилась. Стоило нам с Хантом остаться в прихожей наедине, не считая льнущего к ногам капчи. «Надюш, ты чего, ревнуешь?» Притянув меня к себе, тихонько прошептал Хант, и его красивые губы изогнулись в улыбке. «Хоп, мне как сестра, а ты моя избранная!» На твоем теле я знаю не то, что цвет ногтей, а каждый миллиметр. Я из сотни тысяч тебя найду только по аромату волос, потому что люблю тебя, как никого и никогда на свете». Горячие губы коснулись моего виска. Он сделал глубокий вдох, словно не мог мной надышаться, а я обняла его крепко-крепко, желая навсегда сохранить в памяти этот момент. Только у самой слезы побежали по щекам. Я ужасно боялась потерять свое нечаянное счастье с другой планеты. Слишком много опасностей было в его работе. И я знала, если придется выбирать, он, не раздумывая, выберет любого из нас и рискнет собой, рассчитывая на свои суперспособности. Но и они не безграничны. А значит, мой могучий эребианец тоже уязвим. С кухни доносился звонкий смех Стефани, и я невольно улыбнулась. За это короткое время Хантер не только меня успел сделать счастливее. Борю завтра должны были выписать. А не, окажись он рядом, парень мог и погибнуть. Все будет хорошо. Словно читая мои мысли, задумчиво произнес Хант, уткнувшись подбородком куда-то в мою макушку. Потерпи еще немного. После свадьбы увезу тебя далеко-далеко. В путешествие на одну необыкновенную планету. Его слова заставили мое сердце забиться чаще. Такие темы прежде мы не обсуждали, а то, что он произнес сейчас, было очень похоже на предложение. Может, у них на Эрабиусе оно и не требуется вовсе? «Все, молодежь, приятного аппетита, но мне уже пора», — послышался голос Зуи Васильевны и приближающиеся шаги. Хант выпустил меня из объятий, и я неловко улыбнулась женщине, за которой хвостиком подтянулась Стефани. На прощание она обняла ее как родную и поцеловала в золотые кудряшки. «А завтра, солнце, будем с тобой в отружке печь», — пообещала ей баба Зоя, и девочка просияла улыбкой в ожидании новой встречи, даже не понимая, о чем конкретно речь. «Нас с Хантом умилило это трогательное расставание. Похоже, мой онлайн-переводчик на планшете им так и не пригодился». Любовь и человеческое тепло в каждом сердце звучат одинаково, на каких бы языках мы ни разговаривали. Начался новый день и очередной сеанс со Стефани. Кругов под глазами уже почти не наблюдалось, а на щеках проступал румянец. И это было самое удивительное, что я когда-либо видела в своей жизни, учитывая, в каком состоянии мы застали ее в больнице. У девочки был отменный аппетит. Она звонко смеялась, улыбалась и с самого утра бегала по квартире за котом или хантером, который оказался не прочь подурачиться. А когда пришла Зоя Васильевна, ребенок от радости едва не сбил ее с ног. «Знаешь, я всегда мечтала о сыне, а сейчас не против завести ей дочку», неожиданно признался мой инопланетянин, подхватив меня на руки и весело закружив, прижимая к своей груди. «А тебе не кажется, что мы пропустили один очень важный этап, прежде чем планировать детей?» Хант задумался и вопросительно изогнул бровь, но так ничего и не сказал. Вместо этого зацеловал до потери сознания, а дождавшись к назначенному часу Хоуп, отвез нас с Майкой в универ. Когда мы подъехали к корпусу, Данила Хамко как раз принимал поздравления. Точнее, собравшиеся ребята из команды подкидывали именинника в воздух, дружно отсчитывая количество лет. Как только виновника торжества опустили на землю, мы поспешили его поздравить, расцеловав в обе щеки уже порядками измазанные помадой. «Сегодня вечером в семь. Адрес скину», напомнил Данила, задорно подмигнув. Оказаться на предстоящей вечеринке мечтала каждая девчонка, но в заветный список вип-персон попасть удалось немногим, в чем мы убедились этим же вечером. Ева в этот день в университете так и не появилась, но Алекс заявил, что все под контролем, и люди его отца непрестанно следят за ее передвижениями и записывают все телефонные разговоры. Только и она, словно что-то заподозрив, стала говорить по своему смартфону исключительно о работе или всякой женской ерунде со своими подругами, поэтому уличить ее пока ни в чем не удалось. Времени до встречи в каньонах оставалось меньше с каждым часом, а координат, где она состоится, у нас все еще не было. Но Хант, что-то не договаривая вел себя так, словно управляет ситуацией. Я не задавала лишних вопросов. Все, что мне оставалось, — довериться любимому мужчине и провести этот день, как обычные люди, пока слишком заева еще позволяла нам официально числиться студентами и находиться в кругу друзей.